В небольшую зону для видеоконференции с руководством и координаторами миссии, выделенную в общем карантинном боксе, мы с Лейсом переместились полчаса назад. И уже несколько минут адмирал свиридов пытался давить на меня морально. «А там внизу ждет результатов вашей работы целая планета». «Послушайте, господин свиридов наша группа уже и так сделала невозможное».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 «Похоже, начинаются маневры высших военных чинов». Лейс насмешливо наклонил голову, свиридов покраснел, а в его голосе чувствовалось тщательно скрываемое раздражение. «Я просил тебя присмотреть за ней, Шет, и вернуть целое и нетронутое, а ты...» «Я выполнил обещание, адмирал. Доктор Кобург...» свиридов пристально смотрел мне в глаза, словно гипнотизируя. «Перед тем, как продолжить работу с нанитами, вы должны подписать бумаги...» «Адмирал!» Теперь в моем голосе звенел лед. «Мало того, что напомнил о неприятном инциденте, где мое нижнее белье публично вывернули, так еще на интеллектуальную собственность покушаются. Это мой личный проект, причем патент на него я успела зарегистрировать. Более того, я стреляный воробей и о хищении технологий знаю не понаслышке.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 Вы гражданка земли, а угрожаете тем, кто в отличие от вас продолжает рисковать жизнью на т-234 он говорил с укоризной правда тщательно отрепетированной годами работы с такими наивными профессоршами как я. профессор Куург теперь гражданка Кшана, адмирал С чем вам придется считаться? Хешар я знаю. Ты и твое правительство уже надумали наложить на нее свою загребущую лапу. И с чем связаны такие выводы? Безмятежно поинтересовался Лейс. Твои техники вырезали кусок в видеоотчете моему правительству, где она спасала вашу задницу своими нанатами. Ты думал, что я позволю обвести нас вокруг пальца? Ну что ты, как можно? Улыбнулся лис, Но чувствовалось, что он напрягся.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 Опешил на мгновение, а потом зверем уставился на меня. «Вы же землянка, Кобург!» Напирал он не хуже Бура, гонявшего нас под Т-234. «Да вы, женщина, и не можете представить всех последствий, если данная технология достанется исключительно Кшану. В нашем мире постоянно должен быть противовес». «Я не понимаю пока, чем страшны нанаты, раз вы в них дружно вцепились»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 А по телу разлилась противная слабость. Хар мне никогда не забыть. И ведь Лейс не рассказывал всех нюансов насчет нанатов. Ух, как я зла! Адмирал, я готова продать данную технологию земле их шану Вы правы. Когда есть сдерживающий фактор, труднее делать глупости. Да ж ты не должна... Я оборвала Лейса на полуслове Земля моя родина. Там мои родители. Сёстры, брат, предки похоронены, а Ахшан, надеюсь, станет вторым домом. Если ты не откажешься от меня после этого, и нам повезет, у нас будут дети их шансы. Что может быть важнее их благополучия и жизни? Две расы, земля земляне их шансы, для меня теперь одинаково важны, поэтому решение не изменю». Я заметила, что адмирал расслабился,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 Криво улыбнулся Лейс. «Неизведанные ранние глубины космоса, новые миры, опасные планеты, малоизвестные границы. Работы будет достаточно. А твоя супруга, отличный ученый, значит, будет прозябать рядом со своим генералом?» Было сказано уже для меня. Я неосознанно навострила ушки. «За таким-то мужем хоть на край света, но дико любопытно стало, что ответит».